Глава 39. В часы досуга главнокомандующий Белой северо-западной армии, наступавший на Петроград генерал Юденич, для упражнения читал своей жене вслух по-французски. Читал он не слишком бойко, всего полгода назад взялся за изучение языков. Читал обычно сидя у окна, в серой тужурке и ночных туфлях, держами на отлете перед строгими глазами желтенький томик Кладдина в Париже. И раньше за ширмой разогревала на керосинке тушеную капусту. Супруги Единич были не скупы, но мудры. Они трезво сознавали, что их жизнь вревели не жизнь, но случайный этап, что политика и война превратны. и умный, желая стать хозяином превратности, должен терпеливо подкопить не шатающиеся от всяких революций ценности: доллары, золото. Генерал, запинаясь, строго читал. Фиалковые глаза кладины смеялись, и крошечные розовые соцки на двух прелестных выпуклостях, просвечивающих под ароматным батистом сорочки, за ширмой генеральша перебила. «Совсем не так. Грудь, женская грудь, будет не сам а с. И.Н. Причем и почти не слышно. Хм». «Тебя не поймет ли одна француженка!» В голосе генеральши послышалось раздражение. Генерал повторил в полголоса «Грудь! Хм! Грудь! Хм!» Затем вздохнул, как человек, взобравшийся на холм. В дверь постучали. Вошел свежий, улыбающийся в английском ловком френче адъютант, барон фон Нек. «Ваше высокопреусходительство, из Токгольма?» «Миссия полковника Магомета Бек-Хаджет-Лаша». «Он хотел бы...» «А, знаю, Лаша. Может быть, вы изволите принять запросто?» «А? Да-да. Только, голубчик, дайте ко мне и заширмешь тиблеты». Генерал закрыл томик Кладина в Париже, не спеша натянул старые, еще петербургской постройки, зеркально вычищенные башмаки на резинках и, заложив руки за спину, Прошелся по комнате. Он мек, ввел полковника Хаджет Лаша. Генерал полуофициально предложил ему занять место на голубого шелка диванчике. Сам опустился коротким туловищем в кресло, плечи поднялись, небольшая голова с волосами ежиком ушла в плечи, и огромные подушники величественно легли на широкие без звездочек погоны с зигзагами. «Чем могу служить, полковник?» Ваше высокопреосходительство, я говорю от имени Лиги спасения России. Знаю, наслышан. Весьма одобряю вашу патриотическую деятельность, голубчик. Ваше высокопреосходительство, когда вы рассчитываете взять Петроград? Седоватые подусники, сдержанные усмешкой, шевельнулись по золотым погонам. Касаясь пальцами пальцев, опустив покачивающуюся голову, Юденич ответил. Когда поможет Бог, полковник? Когда поможет Бог? Ваше высокопревосходительство. Лига берет на себя смелость поставить вас в известность, что огромное количество национальных ценностей может бесследно ускользнуть от вас. Большевики лихорадочно перевозят из Петрограда на территорию Швеции, как нейтральной страны, валюту, золото, камни. По нашим сведениям, на трех частных квартирах в Стокгольме прятаной ими свыше полумиллиарда. Подусники замерли, генерал, казалось, перестал дышать. Затем голова его начала подниматься, и не мигающие глаза, как два зенитных орудия, уперлись в полковника Лаша. Потрудитесь объяснить подробнее. Хаджет Лаша рассказал о деятельности Лиги, подчеркнул участие шведской гвардии и представил обширный список добровольцев, вступивших в Лигу. Это был лист, заполненный в Берлине в гостинице «Адлон». Генерал нашел в списке много знакомых имен, немало боевых товарищей. Иных он считал давно погибшими от руки большевиков. Читая, засопел. Хаджет Лаше подробно перечислил сокровища царской короны. Когда он упомянул о шапке Мономаха, генерал тяжело поднялся с кресла и в волнении отошел к окошку. Короткие пальцы его за спиной сжимались И разжимались. Ваше высокопреусходительство, я с твоими ушами слышал в Стокгольме, в ресторане. Большевистский курьер Леви-Левицкий в нетрезвом состоянии публично похвалялся другому большевику, Ардашеву, что будто бы примерял на себя шапку Мономаха и садился на кресло с державой и скипетром. Российская реликвия на еврейской голове. Единич поднял, опустил плечи прекрасно -с. они заплатят. Пальцы заработали за спиной. Жестоко заплатят. Чтобы спасти эти священные ценности, нам нужно по скромному подсчету слежку наем помещений, автомобили, покупку оружия 25 тысяч крон. Лига ходатайствует, чтобы вы вместе с этими суммами прикомандировали к нам доверенное лицо для наблюдения. Генерал вернулся в кресло, жирный лоб его прорезывала морщина. «Я должен подумать. Дело весьма щекотливое. В европейской столице расправляться своими средствами». «Хм, мы-то знаем, у кого берем и что берем, но щепетильные европейцы. Люди вы горячие, батенька. Ухлопаете там парочку еврейчиков, да еще 25 тысяч». Хм. Генерал с той минуты, когда было упомянуто о 25 тысячах крон, начал поглядывать на ширмы, где шипело и пахло сальцем. «Ваше», — проведя ладонью по лбу, сказал с мягкой задушевностью, «До взятия Петрограда остается три, ну, два месяца, но пока я не вижу других путей поддержать ваши бумажные деньги, ваше высокопревосходительство». Генерал отвлекся от ширмы, насторожился. «Не улавливаю связи». Вы помните провокационную заметку об английском обеспечении ваших денег, печатающихся в Гельсинфорсе? Она исходила от компании Леви-Левицкий, ардашев Бистром. Одного из них Лига ликвидировала. За последние дни нам стало известно, и это одна из причин моего приезда в Ревель, что английский государственный банк не сегодня-завтра опубликует опровержение. Ваше высокопреусходительство, сам Господь Бог не спасет вас от инфляции от катастрофы с кредитами и так далее. Мои деньги, господин полковник Лаша, обеспечены всем достоянием государства российского. Но тут полковник Магомед Бек-Хаджат Лашве не то чтобы подмигнул как-нибудь неприлично. Жирноносое лицо его осталось невозмутимым. Изменился лишь цвет глаз. Они будто просветились веселой иронией. Перед отъездом Я беседовал с небезызвестным биржевым деятелем Дмитрием Рубинштейном. Он откровенно высказался, что готовится к большой игре, но не решил еще, валить ли ему финскую марку и поднимать рубль вашего превосходительства или поднимать финскую марку и валить рубль вашего высокопревосходительства. Ах, вот как! Генерал беспокойно потерся спиной о спинку кресла. На чем же Рубинштейн основывает недоверие к моему рублю? Не к вашему рублю, но к российскому рублю. Европейская биржа рассматривает Россию как банкрота на долгий период времени. Проблема русского банкротства — мировая проблема. Русские долги, задолженность по внешним займам, разрушение промышленности, транспорта, шахт, нефтяных вышек, сельского хозяйства — это колоссальнейший пассив. Рубинштейн исчисляет его миллиардов 100 золотых рублей. Генерал крякнул. «В активе только будущая твердая власть. Под нее союзники могут дать денег на возрождение русской промышленности и сельского хозяйства. А могут и не дать. Но покуда русский рубль, пусть на острие победоносного белого штыка, стоит не дороже бутылочной этикетки». «Так, так», — сказал Юденич, — «ага, вот как. А если я...» Как следует умиротворю Петроград. Это уже много. Но, ваш высокопревосходительство, деньги нужны сейчас. Я просил Рубинштейна обождать несколько дней. Если я скажу ему, что в ваших руках будет на полмиллиарда валютных ценностей, разумеется, он не станет колебаться в выборе между рублем и финской маркой. Генерал все еще не решался. Больше всего его напугал Митька Рубинштейн. Но 25 тысяч крон тоже было нелегко оторвать. Он сказал, что хочет посоветоваться с начальником снабжения генералом Яновым и попросил Лаше оттянуть вопрос о деньгах до завтра. Хаджет Лаше решил не утруждать главнокомандующего остальными чрезвычайными вопросами и с полным составом миссии в Ревель он приехал с Левантом, Вальдемаром Ларсеном, датским коммерсантом и одним из четырех шведских офицеров, членов лиги, явился к правой руке генерала Юденича генералу Янову.